Вы слушали роман Иоанны Хмелевской Гарпии. Запись произведена на частном унитарном предприятии Звукотекс общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, март 2012 год.